на реке седхард шел лесом уже далеко от города твердо зная только одно возврата нет та жизнь какую он вел много лет иссякла кончилась он высосал ее упился ею до омерзения мертва была певчая птица в его груди глубоко увяз он в сансаре омерзение и смерть впитывал он в себя со всех сторон как губка впитывает воду пока не наполнится до отказа И он был до отказа полон досады, полон безысходности, полон смерти. В мире не существовало более ничего, что способно было привлечь его, порадовать, утешить. Как страстно желал он не знать более ничего о себе, обрести покой, умереть. Пусть же ударит молния и убьет его. Пусть придет тигр и пожрет его. Пусть найдется вино, отравное зелье, что принесло бы ему дурман, забвение и сон от которого нет более пробуждения. Есть ли еще грязь, какой он не перепачкался, грех и безрассудство, каких он не совершал, душевное убожество, каким он себя не обременил? Возможно ли жить дальше? Возможно ли снова и снова вбирать воздух и выдыхать его, чувствовать голод, снова есть, снова спать, снова лежать с женщиной? Неужели этот круговорот не исчерпан для него и не закончен? ситхардка вышел к большой реке в лесу, той самой, через которую его молодого человека шедшего от Гатама переправил некогда перевозчик. В этой реке он остановился, в нерешительности остановился на берегу. Усталость и голод обессилили его, да и зачем ему идти дальше? Куда? Какой цели? Целей более не было, ничего не было. Только глубокая, мучительная жажда целиком стряхнуть себе себя этот кошмарный сон, вытошнить это безвкусное вино, положить конец этой жалкой и позорной жизни. Над берегом склонилось дерево, кокосовая пальма. Койота стволу прислонился Сиддхартха плечом. Обхватил ствол рукой и глянул вниз, в зеленую воду, непрестанно струившуюся под ним. Глянул и преисполнился могучего желания разжать хватку и утонуть в этой воде. Жуткая пустота смотрела ему навстречу из водного зеркала, давая ответ страшной пустоте в его душе. Да, он дошел до предела. Ему оставалось только уничтожить себя, сломать уродливое тело своей жизни, отшвырнуть его под ноги глумливо хохочущим богам. Вот она, великая тошнота, которой он жаждал. Смерть — ломка формы, которую он ненавидел. Пусть рыбы сожрут его тело, этого пса Сидхартху этого безумца, эту испорченную гнилую плоть, эту изнеженную, преступно исковерканную душу. Пусть рыбы и крокодилы сожрут его, пусть демоны разорвут его на куски. С исказившимся лицом всматривался он в воду, видел свое отражение и плевал в него. Совершенно без сил он отнял руку от ствола и слегка повернулся, чтобы упасть отвесно, чтобы, наконец, утонуть. Закрыв глаза, он отдался приближению смерти. И тут, из дальних закоулков его души, из минувших времен усталой его жизни, исторгся некий звук. Это было слово, слог, которое он бездумно запинаясь проговорил себе под нос, давний зачины и исход всех брахманических молитв, священное Ом, означающее совершенство или преображение. И в этот миг, когда звук Ом достиг уха Сидхартхи, Спящий дух его внезапно пробудился и осознала промечивость его поступков. Глубокий испуг овладел Сидхардхой. Вот стало быть, как с ним обстоит. Вот как низко он пал, как погряз в заблуждении. Ведь в конец потерял рассудок. Если мог искать смерти, если в нем могло вырасти такое желание, такое ребячливое желание обрести покой, уничтожив свою плоть. То, в чем не преуспели все муки недавних времен, Все отрезвления, все отчаяния совершил один этот миг, когда Ом проник в его разум. Он узнал себя в своей слабости и в своем заблуждении. «Ом», — тихо произнес он, — «Ом». И вспомнил о Брахмане, вспомнил о несокрушимости жизни, снова вспомнил обо всем божественном, что предал забвению. Но это был лишь миг, молниеносный проблеск, Сидхардха опустился на земь под кокосовой пальмы, положил голову на корень и погрузился в глубокий сон. Глубок был его сон и свободен от грез. Давно уже ему так не спалось. Час-другой спустя, пробудившись, он не мог отделаться от ощущения, будто прошло десять лет. Сидхардха слушал тихий плеск воды, не ведая, где он и кто его сюда принес, Потом открыл глаза, с изумлением увидел над собой небо и вспомнил, где он и как здесь очутился. Но ему потребовалось на это много времени, и минувшая представилась как бы подернутым дымкой, бесконечно чуждым, бесконечно далеким, бесконечно неинтересным. Он сознавал только, что прежнюю свою жизнь, первую минуту эта прежняя жизнь явилась перед ним как очень далекое, былое воплощение — как давнее предрождение его теперешнего «я», что прежнюю свою жизнь он оставил, что полный годливости и отвращения хотел вообще отринуть жизнь, но очнулся у реки под кокосовой пальмой со священным словом «ом» на устах, после чего уснул и теперь, пробудившись новым человеком, глядит на мир. Тихо произнес он слово «ом», с которым засыпал, и показалось ему, будто весь его долгий сон был что иное, как долгое сосредоточенное повторение ом, мышление ом, погружение и полное растворение в ом, в безыменном совершенном. Все-таки до чего же дивный был сон? Никогда еще сон не освежал его так, не обновлял, не молодил. Может быть, он и правда умер, утонул и вновь родился в новом обличии. Но нет, он знал себя, знал свою руку и свои ноги, знал место, где сейчас лежал, знал это я в своей груди, этого Сидхартху, упрямца-чудака, но, тем не менее, этот Сидхартха преобразился, был обновленным, до странности отдохнувшим, до странности бодрым, радостным и любопытным. Сидхартха приподнялся и увидел перед собой незнакомца. Монаха в желтом одеянии, с бритой головой, сидевшего в позе медитации. Он смотрел на этого человека, у которого не было ни волос на голове, ни бороды, и в скором времени узнал в монахе Говинду, друга своей юности. Говинду, который нашел прибежище у возвышенного Будды. Говинда тоже постарел, но черты лица остались все те же. В них по-прежнему читались пылкая увлеченность, постоянство, искание и боязливость. Когда же Гавинда почувствовав его взгляд, открыл глаза и посмотрел на него, Сидхардха понял, что Гавинда не узнает его. Гавинда обрадовался, что он не спит. Должно быть, он давно сидел тут, ожидая его пробуждения. Хоть и не ведал, кто он. Я спал, сказал Сидхардха. А ты откуда взялся? Ты спал, ответил Гавинда. А в местах, где полно змей бродит лесное зверье, спать нехорошо. Я ученик возвышенного Гатамы, Будды, Шакьямуни. О, господин, вместе с нашими я шел этой дорогой и увидел, как ты спишь в таком месте, где спать опасно. Вот почему я попробовал разбудить тебя, господин, но твой сон был очень глубок, и тогда я отстал от своих и сел подле тебя, а после, выходит, сам заснул, хотя собирался оберегать твой сон. Я плохо исполнил мою службу. Усталость одержала надо мной вверх. Но теперь ты проснулся, так позволь же мне уйти и догнать моих собратьев. Спасибо, Самана, что ты оберегал мой сон, молвил Сидхардха. Вы, ученики возвышенного, очень добры. Ну что ж, теперь ты можешь уйти. Я ухожу, господин. Будь же всегда в добром здравии. Спасибо тебе, Самана. Гавинда поклонился и сказал прощай. Прощай, Гавинда, ответил Сидхардха. Монах остановился. Позволь, господин. «Откуда ты знаешь мое имя?» Сидхартха смотрел на него с улыбкой. «Я знал тебя, Гавинда в хижине твоего отца и в школе брахманов. Ты мне знакомый и по жертвоприношениям, и по нашему странствию к подвижникам-аскетам, и по тому часу, когда в роще Джетавана ты выбрал своим прибежищем возвышенного». «Ты Сидхартха! громко вскричал Гавинда. «Теперь я узнал тебя и уже не понимаю, как я мог не узнать тебя сразу. Привет же тебе, Сидхартха! «Велика моя радость вновь тебя повстречать!» «Я тоже рад нашей встрече!» «Ты оберегал мой сон, еще раз благодарю тебя за это, хотя страж мне был не нужен. Куда ты идешь, о, друг мой?» «Никуда. Мы, монахи, всегда в пути. Пока не начнется сезон дождей, странствуем из одной деревни в другую, живем по уставу, проповедуем учение, собираем милостыню, продолжаем странствие. И так всегда. А ты, Сидхартха, куда идешь ты?» И Сидхардха молвил. Со мной обстоит точно так же, друг мой, как с тобою. Мой путь не ведет никуда. Я просто в пути, просто странствую». «Ты говоришь, что странствуешь, и я верю тебе», — сказал Гавинда. «Но прости, Сидхардха. с виду ты вовсе не похож на странника. У тебя одежды богача, у тебя сандалии аристократа, а твои волосы, пахнущие благовониями, вовсе не такие, как у странника, не такие, как у саманы. Что же, мой дорогой, ты весьма наблюдателен». «Все видит твой зоркий глаз. Но я ведь не говорил тебе, что я самана. Я сказал, что странствую, и это правда, я действительно странствую». «Ты странствуешь», — сказал Гавинта. «Но мало кто странствует в таких одеждах, мало кто в таких сандалиях, мало кто с такими волосами. Никогда я не встречал таких странников, а ведь я странствую уже долгие годы. Я верю тебе, мой Гавинто. Однако сегодня, сейчас ты повстречал именно такого странника». В таких сандалиях, в таких одеждах. Вспомни, мой дорогой, эфемерен мир воплощений. Эфемерны, весьма эфемерны наши одежды, и красота наших волос, и сами наши волосы, и плоть. У меня одежды богача, ты верно разглядел? Я ношу их, потому что был богачом. И волосы мои причесаны, как у мирянина и сластолюбца, потому что я был одним из них. А теперь, Сидхартха, кто ты теперь? Этого я не знаю. Как не знаешь и ты, я в пути. Я был богачом, но уже не богач. А кем я стану завтра, не знаю. Ты потерял свое богатство? Я потерял его, а может быть, оно меня. Я лишился его. Быстро кружится колесо воплощения Гавинда. Где брахман Сидхартха? Где подвижник Сидхартха? Где богач Сидхартха? Быстро меняется эфемерная Гавинда. Ты это знаешь? Долго смотрел Гавинда на друга своей юности с сомнением во взоре. Затем поклонился ему, как кланяются людям знатным, и пошел прочь своей дорогой. С улыбкой на лице Сидхардха глядел ему стыд. Он все еще любил его, постоянного, боязливого. Да и возможно ли, чтобы в этот миг, в этот упоительный час после дивного сна, преисполненный ом Сидхардха, не чувствовал любви? В том-то и заключалось волшебное превращение, происшедшее с ним во сне и благодаря Ом. Он любил все, он был охвачен радостной любовью ко всему, что видел. И казалось ему, будто прежний, тяжкий его недуг в том и состоял, что он не мог любить ничего и никого. С улыбкой на лице глядел Сиддхартха во след уходящему монаху. Сон придал ему сил, но не утолил мучительного голода. Ведь он уже два дня ничего не ел, а те времена, когда он был невосприимчив к голоду, давно миновали. Огорченный, и всё же со смехом вспомнил он те времена. Тогда, вспоминалось ему, он хвастался перед Камалой тремя умениями, тремя благородными и всепобеждающими искусствами — постом, ожиданием, размышлением. Они были его имуществом, его мощью и силой, его надежной опорой. В тяжелые, кипучие годы юности изучил он эти искусства и ничего более. Теперь же они утратились, ни одно не мог он назвать своим, ни пост, ни ожидание, ни размышления. На самое жалкое променял он их, на самое приходящее, на чувственное наслаждение благополучие, и богатство. Странно все-таки ему жилось, и кажется, именно сейчас он и вправду стал ребячливым человеком. Сидхардха задумался о своем положении. Он с трудом собрался с мыслями. В сущности, ему вовсе не хотелось размышлять, но он принудил себя. «Теперь, — думал он, — когда все эти эфемернейшие вещи вновь ускользнули от меня, теперь я вновь стою под солнцем, как некогда стоял маленьким ребенком. Ничто не принадлежит мне, я ничего не умею, я бессилен и не учен. Удивительно!» «Нынче, когда я уже не молод, когда волосы мои уже изрядно тронуты сединой, когда силы слабеют, ныне я вновь начинаю сначала, с детяти!» Невольно он опять улыбнулся. Да, странная у него судьба. Он скатился вниз и теперь вновь стоял в миру ногой и невежественный, и с пустотою внутри. Но это его немало не огорчало. Нет, напротив, он едва сдерживал смех. Смех над собой... Над этим странным безрассудным миром. Ты катишься вниз, сказал он себе и рассмеялся. И только он это сказал, взгляд его упал на реку и он увидел. Река тоже катила свои волны вниз, все дальше вниз по течению, да еще и пела и радовалась. Это пришлось ему по душе. Он приветливо улыбнулся реке. Не в ее ли водах он хотел утопиться когда-то сто лет назад, или ему все лишь пригрезилось? И вправду удивительна была моя жизнь, — думал он. На удивление извилистыми были ее пути. Отроком я имел дело только с богами и жертвами, юношей — только с аскезой, размышлениями, медитацией, искал брахман, почитал вечное в атмане. Молодым мужчиной я отправился следом за подвижниками, монахом жил в лесу, страдал от зноя и стужи, учился голодать, учил мое тело мертветь». Дивным образом открылось мне затем постижение в проповеди великого Будды. Я чувствовал, как знание о единстве мира кружит во мне, словно собственная моя кровь. Но и Будду, и великое знание я опять вынужден был оставить. Я ушел и учился у Камалы любовному наслаждению, учился у Камасвами торговать, копил деньги, расточал деньги, учился любить свою утробу, услаждать свои чувства. Многие годы понадобились мне чтобы утратить дух, опять разучиться мыслить, забыть единство. Ведь я медленно, долгими, извилистыми путями стал из мужчины ребенком, из мыслителя ребячливым человеком. Разве не так? И все же это был очень хороший путь, и все же птица в моей груди не умерла. Но что это был за путь? Я прошел через столько глупости, через столько порока, через столько заблуждений, через столько мерзостей и разочарования и бедствий, только чтобы вновь стать ребенком и начать сначала. И так было правильно. Сердце мое говорит «да», глаза смеются, глядя на это. Я должен был изведать отчаяние, я должен был опуститься до самой безрассудной из мыслей, до мыслей о самоубийстве, чтобы получить в дар благостыню, чтобы вновь услышать «Ом», чтобы вновь по-настоящему уснуть и по-настоящему пробудиться. Я должен был стать глупцом и безумцем, чтобы вновь обрести в себе атман. Я должен был грешить, чтобы вновь стать способным к жизни. Куда еще приведет меня мой путь? Он прихотлив, этот путь петляет, это, может быть, идет по кругу. Пусть же идет как угодно, я пройду его». Дивное веселье клокотало в груди Сидхартхи. Он чувствовал. «Откуда же?» — спросил он свое сердце. «Откуда в тебе такая радость?» Наверное, она коренится в этом долгом добром сне, который оказался для меня столь благотворен. Или в слове «ом», произнесенном мною. Или в том, что я ускользнул, что состоялось мое бегство, что я, наконец, вновь свободен и стою под небесами, будто ребенок. О, какое благо убежать, стать свободным! Как чистый, и прекрасен здешний воздух, как хорошо им дышится! Там, откуда я бежал, там все пропахло притираниями, пряностями, вином, изобилием, ленью. Как я ненавидел этот мир богачей, кутил игроков. Как я ненавидел себя за то, что столь долго оставался в этом ужасном мире. Как я ненавидел себя, как обворовывал, отравлял, терзал, старил себя и злил. Нет, никогда более я не стану, как любил прежде воображать себя мудрецом. Но этот поступок хороший и правильный, он мне по душе». «В самом деле похвально, что теперь пришел конец былой ненависти к себе, безрассудной и пустой жизни. Хвала тебе, Осидхартха, за то, что после стольких лет нелепого безумия тебя вновь осенила мысль, и ты совершил поступок и услышал пение птицы в твоей груди и последовал за нею». Так он хвалил себя, радовался себе, с любопытством прислушивался к своему желудку, в котором урчало от голода. Он чувствовал, что в последнее время, в эти последние дни вполне вкусил и выплюнул талику страдания, талику безысходности, присытился ею до отчаяния и до смерти. Вот и хорошо, ведь долго еще он бы мог оставаться у Камасвами, получать деньги, тратить деньги, откармливать свою утробу и морить жаждой свою душу. Долго еще мог бы жить в этой мягкой, устланной коврами преисподней, если б не настал миг полной безутешности и отчаяния, грозный миг, когда он висел над водным потоком и готов был уничтожить себя. И он почувствовал это отчаяние, это глубочайшее омерзение, и не поддался им. Птица, радостный источник и голос в нем, была еще жива, потому-то он так ликовал, потому смеялся, потому сияло лицо его в обрамлении тронутых сединой волос. «Хорошо», — думал он, «хорошо изведать на своем собственном опыте все, что надо бы знать. Еще ребенком меня учили, что мирские услады и богатство не во благо. Я давно это знал, прочувствовал уже только теперь, и отныне знаю это не только памятью, но и глазами, сердцем, желудком. И я счастлив, что знаю». Он долго размышлял о своем превращении, внимал птицы, что пела от радости. «Разве ж не умерла в нем эта птица?» Разве не ощутил он ее смерть? Нет, что-то другое в нем умерло, что-то уже давно стремившееся умереть. Не то ли самое, что он некогда в горячие годы подвижничества желал умертвить? Не было ли это его я, маленькое, пугливое и гордое я, с которым он воевал столько лет, и оно вновь и вновь одерживало верх, и после каждого умершления вновь было тут как тут, воспрещало радость, чувствовало трепет, Не оно ли умерло наконец сегодня здесь, в лесу у этой прекрасной реки? Не по причине ли этой смерти он был теперь как дитя, полон доверия, полон бесстрашия, полон радости? Теперь Сидхардха догадывался, и почему он в бытность свое Брахманом и подвижником тщетно сражался с этим я. Чрезмерное знание, слишком много священных стихов, слишком много жертвенных правил, чрезмерное умершвление плоти слишком много деяний и стремлений, вот что его сковывало. Он был исполнен высокомерия, всегда всех умнее, всех ревностнее, всегда на шаг впереди других, всегда осведомленный и одухотворенный, священнослужитель или мудрец. В это священное служение, в это высокомерие, в эту одухотворенность схоронилась его я. Там оно сидело и росло, а он полагал, будто умерщвляет его постом и покаянием. Теперь-то он видел это, видел, что тайный голос был прав, что никакой наставник никогда бы не смог даровать ему избавление. Поэтому он должен был уйти в мир, предаться усладам и власти, женщинам и деньгам, стать торговцем, игроком в кости, пьяницей и скрягой, покуда не умрет в нем священнослужитель самана. Поэтому он должен был терпеть эти ужасные годы, терпеть омерзение, пустоту, бессмысленность, унылой и потерянной жизни, до конца, до горького отчаяния. Покуда не умрет и любит Сидхартха, скряга Сидхартха, И вот он умер, и новый Сидхартха пробудился от сна. Он тоже состарится, он тоже когда-нибудь умрет. Недолговечен Сидхартха, недолговечно всякое воплощение. Но сегодня он новый Сидхартха. он молод, он дитя и полон радости. Вот такие он думал-думы, улыбаясь, прислушивался к своему желудку, благодарно слушал жужжание пчелы. Весело смотрел он на речной поток. Никогда прежде вода не нравилась ему так. Никогда он не воспринимал голос и облик текучей воды так отчетливо и прекрасно. Река словно должна была сообщить ему что-то особенное. Что-то, чего он пока не знает, что еще только ожидает его. В этой реке Сидхардха хотел утопиться. В ней утонул сегодня старый, усталый, отчаявшийся Сидхардха, а новый Сидхартха чувствовал глубокую любовь к этому водному потоку и решил про себя, что не скоро покинет его. Перевозчик У этой реки я останусь, думал Сидхардха. Она ведь та самая, через которую я перебрался когда-то на пути к ребячливым людям. Добрый лодочник перевез меня тогда. Вот к нему я и пойду, от его хижины мой путь привел меня когда-то к новой жизни, которая теперь состарилась и умерла. Пусть же и нынешняя дорога, моя нынешняя новая жизнь, начнется оттуда. С нежностью он смотрел в водный поток, в прозрачную зелень, в хрустальные нити таинственного узора. Сияющие жемчужины поднимались из глубины, воздушные пузырьки безмятежно плыли по глади вод, отражая небесную синеву. Тысячу глаз глядела на него река, зеленых глаз и белых, и хрустальных, и небесно-голубых. Как он любил этот поток, как восхищался им, как был ему благодарен. В сердце он слышал голос, который пробудился вновь и говорил ему «люби эту реку, останься подле нее, учись у нее». О да, он хотел учиться у нее, хотел ее слушать. Кто поймет эту реку и ее тайны, тот мнилось ему». Поймёт и многое другое, множество тайн, все тайны. Сегодня же он увидел лишь одну единственную из речных тайн, которая взяла его за душу. Он увидел. Эта река бежала и бежала, бежала не останавливаясь, и все таки оставалась тут, на месте. Всегда и во все времена была та же, и все таки каждую секунду другая, новая. О, кто способен понять это, постигнуть? Он этого не понимал и не постигал, только чувствовал, как брежет догадка, отдаленное воспоминание, божественный голос. Сидхартха встал не в силах более выносить урчание голода в своей утробе и с воодушевлением зашагал дальше. По прибрежной тропе навстречу потоку, слушая плеск воды, слушая урчащий голод у себя внутри. Когда он вышел к переправе, лодка как раз была у причала, и стоял в ней тот же перевозчик, который некогда доставил за реку молодого Саману. Сидхартха узнал его. Он тоже сильно постарел. «Не перевезешь ли меня?» — спросил Сидхартха. Перевозчик, удивленный тем, что такой благородный господин ходит здесь один и пешком, посадил его в лодку и оттолкнулся от берега. «Прекрасную жизнь выбрал ты себе», — сказал пассажир. Как прекрасно, наверное, изо дня в день жить у этих вод и плавать по ним. С улыбкой раскачивался гребец. Взад-вперед, взад-вперед. — Да, господин, это прекрасно, ты прав. Но разве не всякая жизнь и не всякая работа прекрасны? Возможно, однако я завидую тебе и твоей работе. — Ах, тебе она разонравится, и очень скоро. Это неподходящее занятие для людей в богатом платье. Сидхартха рассмеялся. «Нынче из-за этого платья на меня уже смотрели с недоверием. Не желаешь ли, перевозчик, принять от меня эти одежды, которые мне в тягость? Ибо, не скрою, у меня нет денег заплатить за переправу». «Господин шутит», — засмеялся перевозчик. «Я не шучу, мой друг. Видишь ли, ты уже раз перевозил меня в своей лодке через эту реку даром. Перевези же и нынче, а в уплату возьми мою одежду». «А ты, господин, продолжишь свой путь без одежды?» «Ах, я бы с радостью никуда не уходил! Лучше всего, перевозчик, если бы ты дал мне старую повязку на бедра и взял меня в подручные, вернее, в ученики, ведь сначала я должен выучиться управлять лодкой». Долго и пытливо смотрел на пришельца-перевозчик. «Теперь я узнаю тебя», — наконец сказал он. «Когда-то ты заночевал в моей хижине, давно это было, пожалуй, больше двух десятков лет назад». Потом я отвез тебя за реку, и мы попрощались, как добрые друзья. Ты же был Саманой. А вот имени твоего я уже не помню. Зовут меня Сидхардха, и я был Саманой, когда мы виделись с тобою последний раз. Добро пожаловать, Сидхардха. Меня зовут Васудева. Надеюсь, ты и сегодня будешь моим гостем и заночуешь в моей хижине и расскажешь мне, откуда ты пришел и отчего красивое платье так тяготит тебя». Они доплыли до середины реки, и Васудева сильнее налег на весла, чтобы перебороть течение. Он спокойно работал своими крепкими руками, устремив глаза на нос лодки. ситхардха сидел, глядя на него, и вспоминал, как еще тогда, последний день подвижничества, шевельнулась в его сердце любовь к этому человеку. С благодарностью принял он приглашение Васудевы. Когда они добрались до берега, он помог причарить лодку, после чего перевозчик позвал его в хижину, предложил хлеба и воды, и Сидхардха с охотою поел и также с охотою отведал плодов манго, предложенных Васудевой. Затем день клонился к закату. Они уселись на древесный стол возле берега, и Сидхардха рассказал перевозчику свою родословную и свою жизнь, какой он увидел ее нынче, в годину отчаяния. До глубокой ночи продолжался его рассказ. Васудева слушал с большим вниманием. Все вбирал в себя его слух, родословную и детство, все учения, все поиски, все радости и горести. Одно из величайших добродетелей перевозчика было это редкостное умение слушать. Он не говорил ни слова, а рассказчик чувствовал, как Васудева впитывает его слова, безмятежно, открыто, ожидая и не упуская ни единого из них. И ни единого не ждет с нетерпением не сыплет ни похвалами, ни упреками, только слушает. Сидхартха чувствовал, какое счастье — исповедаться такому слушателю, топить в его сердце свою жизнь, свои искания, свои муки. К концу же повести Сиддхартхи, когда он говорил о дереве подле реки, о своем глубоком падении, о священном ом, и как он после сна ощутил такую любовь к реке, К концу этой повести перевозчик слушал с удвоенным вниманием, забыв обо всем, закрыв глаза. А когда Сидхардха умолк, и надолго воцарилась тишина, восудева сказал, «Так я и думал. Река говорила с тобой. Тебе она тоже, друг. С тобой она тоже говорит. Это хорошо, это очень хорошо. Оставайся со мной, друг мой Сидхардха. Когда-то была у меня жена, ее постель была рядом с моей, но она давно уже умерла». «Давно я живу один. Живи теперь ты со мною. Места и пищи нам обоим хватит». «Спасибо», — сказал Сидхардха, «Спасибо тебе, я согласен. А еще спасибо за то, Васудева, что ты так хорошо слушал меня. Редко встречаются люди, которые умеют слушать, и я не встречал таких, кто бы умел слушать так, как ты. И этому я тоже выучусь у тебя». «Выучишься», — отвечал Васудева, — «но не у меня». «Слушать меня научила река, у нее научишься и ты. Она, река, все знает, всему можно научиться у нее. Видишь, ты уже научился у воды, что стремиться вниз, погружаться на дно, искать глубины — дело благое. Богатый, благородный Сидхартха станет гребцом, ученый Брахман Сидхартха станет перевозчиком. И об этом тоже сказала тебе река. Ты научишься у нее и другому», — и молвил Сидхартха после долгого молчания. «Чему другому, Васудева?» Васудева поднялся. «Поздно уже», — сказал он. «Пойдем-ка спать. Я не могу тебе поведать, что это, у друг мой. Но ты научишься, а может быть, тебе это уже известно. Видишь ли, я не ученый, не умею говорить, да и думать тоже не мастер. Я умею только слушать и быть набожным, вот и все. я говорить и проповедовать, я бы, наверное, был мудрецом». А так я просто-напросто перевозчик, и мое дело переправлять людей через эту реку. Многие тысячи перевез я на тот берег, и для всех для них моя река была ничем иным, как преградой на пути. Они держали путь за деньгами и по делам, на свадьбы и к святым местам, и река была им помехой. А перевозчик затем и был нужен, чтобы помочь им быстро одолеть эту преграду. Однако среди этих тысяч людей нашлись и такие, Их было немного, четверо или пятеро, для которых река перестала быть преградой. Они услыхали ее голос и внимали ему, и река стала для них священной, как и для меня. «Идем же отдыхать, Сидхартха. Сидхартха остался у перевозчика и выучился управляться с лодкой. А когда перевозить было некого, он вместе с Васудевой трудился на рисовом поле, собирал хворост, рвал бананы... Он научился мастерить весла и чинить лодку, и плести корзины, и все, чему он учился, радовало его, и быстро текли дни и месяцы. Многому научил его судева но куда большему — река. У нее он учился непрестанно, и прежде всего учился слушать, внимать с кротким сердцем, с открытой, полной ожидания душою, бесстрастно, безмятежно, без предрассудков и предубеждений. Тихо и мирно жил он оба квасудевы, и по временам они обменивались словами, немногими и тщательно продуманными. Васудева был неохотник до разговоров, редко удавалось Сидхартке склонить его к беседе. Ты тоже узнал от реки секрет, что времени не существует, так спросил однажды Сидхартха. Лицо Васудевы озарило светлая улыбка. Да, Сидхартка, ответил он. «Ты ведь имеешь в виду, что каждое мгновение река находится повсюду, у истока и устья, у водопада и переправы, на быстрине, в море, в горах, повсюду, каждое мгновение, и что для нее существует лишь настоящее и ни тени тени грядущего?» «Верно», — сказал Сидхардха. «И когда я постиг это, то посмотрел на свою жизнь, и она тоже была рекою. И отрока Сидхартку отделяла от мужчины Сидхартхи и от старца Сидхартхи лишь тень, а не реальность. И прежние рождения Сидхартки тоже не были прошлым, а смерть его и возвращение к Брахме не были грядущим. Ничего не было, ничего не будет, все живо здесь и сейчас. Сидхартха говорил с восторгом, глубоко осчастливило его это озарение. О, разве все страдание это не время? Разве все самоистязание и страх — это не время? Разве все тяжкое, все враждебное в мире не исчезает побежденное? Стоит лишь победить время, отрешиться в мыслях от времени. Восторг звучал в голосе Сидхардхи. Васудева же с лучезарной улыбкой согласно кивнул, погладил плечо Сидхардхи, вернулся к своей работе. А в другой раз, когда в пору дождей река вздулась и катила свои воды с могучим шумом, Сидхардха сказал, Не правда ли, о, друг мой, у реки множество, великое множество голосов? Это и голос царя, и воина, и быка, и ночной птицы, и роженицы, и воздыхателя, и еще тысячи иных голосов. Правда, кивнул Васудева, в ее голосе слились голоса всех существ. А ты знаешь, продолжал Сидхардка, какое слово произносит она, если тебе удается разом услышать все десять тысяч ее голосов? Счастьем и радостью осветилось лицо Васудевы. Он наклонился к Сидхардке и шепнул ему на ухо священное Ом. И сам Сидхардха тоже слышал именно это слово. И раз отразу улыбка Сидхардки все больше походила на улыбку перевозчика. Почти столь же лучезарная, почти столь же пронизанная счастьем, столь же сияющая из тысяч мелких морщинок, столь же ребячливая, столь же старческая. Многие из проезжающих, видя этих двух перевозчиков, принимали их за братьев. Вечерами они часто сидели возле берега на упавшем стволе, молчали, внимая реке, что была для них не рекою, а голосом жизни, голосом бытия, голосом вечного становления. И порою, оба, слушая реку, думали об одном и том же, о позавчерашнем разговоре, о тех из проезжающих, чей облик и участь их заинтересовали, о смерти, о своем детстве. И в тот миг, когда река говорила им что-то доброе, они смотрели друг на друга, думая в точности об одном, счастливые одним ответом на один и тот же вопрос. От переправы и от обоих перевозчиков исходило нечто вполне ощутимое для иных проезжающих. Бывало, глянув в лицо кому-то из перевозчиков, проезжающий начинал рассказывать свою жизнь, делился горестями, признавался в дурных поступках, Бывало, иной спрашивал позволения остаться с ними на вечер и послушать реку. Бывало, являлись и любопытные, проведавшие, что, мол, у здешней переправы живут то ли два мудреца, то ли два волшебника, то ли два святых. Эти любопытные задавали множество вопросов, но ответов не получали и перед собой увидели не волшебников, не мудрецов, а двух приветливых старичков, вроде бы немых, странноватых, и не в своем уме. И любопытные смеялись и толковали между собой о том, до чего же все-таки бездумно и легковерно распространяет народ такие пустые слухи. Годы шли, и никто их не считал. И вот однажды явились странствующие монахи, последователи Гатамы Будды, и попросили перевести их через реку. От них-то перевозчики и узнали, что монахи спешно возвращаются к своему великому учителю — ибо разнеслась весть, будто возвышенный смертельно болен, и скоро умрет последней человеческой смертью, дабы обрести спасение. Немного погодя пришла новая группа монахов. За ней еще одна. И как монахи, так и большинство других проезжающих и путников только и говорили, что о Гатаме и его кончине. И подобно тому, как люди словно муравьи отовсюду и со всех сторон стекаются под знамена войны или на коронацию, так все они, будто зачарованные, тянулись туда, где ожидал свою смерть великий Будда, где случится необычайное и великий, совершенный всех времен, отойдет в лучший мир. Множество раз вспоминал в ту пору Сидхартха умирающего мудреца, великого учителя, ведь это его голос наставлял народа и пробудил сотни тысяч. Его голосу внимал некогда и сам Сидхартха, В его священный лик благоговейно смотрел, С кроткой радостью вспоминал он его. Явственно видел перед собой его путь к совершенству и улыбался, перебирая в памяти слова, которые некогда в юности говорил возвышенному. Теперь эти слова казались ему горделивыми и назидательными. С улыбкой вспоминал он о них. Давным-давно уже утратилось чувство отъединенности от Гатамы, учение которого он все же так и не смог принять. Нет, кто подлинно ищет, подлинно желает найти тот не может принять никакого учения. Тот же, кто нашел, может одобрить любое, да-да, любое учение, любой путь, любую цель, ведь ничто более не отъединяет его от тысяч и тысяч других, живущих вечным, дышащих божественным. В один из этих дней, когда столь много паломников стремилось к умирающему Будде, отправилась к нему и Камала, некогда прекраснейшая из куртизанок. Давным-давно уже оставила она прежнюю жизнь. Подарила свой сад монахам Гатамы, обрела прибежище в учении, стала подругой и благодетельницей странников. Услышав о близкой смерти Гатамы, она вместе с маленьким сыном Сидхардхой собралась в дорогу, в простом платье, пешком. Вместе с сыночком шла она по берегу реки. Но мальчик скоро устал, запросился домой, потребовал отдыха и еды, раскапризничался и захныкал. Камале пришлось часто останавливаться, ведь он привык стоять на своем, и она кормила его, успокаивала и даже ругала. Он не понимал, зачем мать взяла его с собой в это утомительное и печальное странствие в незнакомое место к чужому человеку, святому, который лежал при смерти. И пусть себе умирает, что мальчику до этого? Путники были уже недалеко от перевоза Васудева, когда маленький Сидхардка вновь заставил мать устроить привал. Да и она, Камала, тоже утомилась, и пока мальчик жевал банан, села на землю, прикрыла глаза и замерла. Как вдруг она жалобно вскрикнула, мальчик испуганно посмотрел на мать и увидел, что лицо ее выбелено ужасом. А из-под платья выскользнула черная змейка. Она ужалила Камалу. Теперь оба они заторопились дальше, чтобы добраться до людей, и дошли до самой почти переправы. И там, не в силах продолжить путь, Камала опустилась на землю. Мальчик заплакал, закричал, целуя и обнимая мать, и она тоже начала вместе с ним громко звать на помощь. Наконец зов их достиг слухово судевы, который стоял у причала. Он бросился к ним, подхватил женщину на руки и отнес в лодку. Мальчик был рядом, и скоро они очутились в хижине, где Сиддхартха в это время разводил огонь. Подняв глаза, он сперва увидел лицо мальчика, которое странно всколыхнуло память, напомнило о чем-то забытом. Потом он увидел Камалу и тотчас узнал ее, хотя она в беспамятстве лежала на руках лодочника, и понял Сидхартха, что о забытом ему напомнило лицо собственного сына, и сердце в его груди встрепенулось. Место укуса промыли, однако оно уже почернело, а тело женщины распухло. Когда ей дали целебное питье, сознание вернулось. Она лежала в хижине на постели Сидхардхи. И, склонясь над нею, стоял Сидхардха, который некогда так сильно ее любил. Ей казалось, будто она грезит. С улыбкой смотрела она в лицо друга и лишь медленно, с трудом уяснила свое положение, вспомнила об укусе, испуганно позвала мальчика. «Он здесь, с тобой, не тревожься», — сказал Сидхартха. Камала смотрела ему в глаза, потом заговорила с усилием я отцепенил ее язык. «Ты постарел, мой дорогой». — сказала она. — Посидел. Но как похож на молодого Саману, который некогда без одежды, с запыленными ногами явился в моем саду. Ты похож на него куда больше, нежели когда покинул меня и Камасвами. Глаза твои стали, как у него. Ах, я тоже постарела. Очень постарела. Ты узнал ли меня? Сидхардха улыбнулся. — Тотчас же, тотчас узнал я тебя, Камала моя дорогая. Камала показала на мальчика и прошептала а его ты тоже узнал он твой сын ее глаза помутнели и закрылись мальчик плакал Сеткардка посадил его на колени пусть плачет погладил по волосам и глядя на это детское лицо вспомнил брахманическую молитву которую сам учил когда то маленьким мальчиком медленно нараспев начал он ее читать из прошлого из детства текли к нему слова И под этот напев мальчик успокоился, только всклипнул еще раз другой и, наконец, уснул. Сидхартка уложил его на постель Васудевы. Васудева, стоял у очага, варил рис. Сидхартка посмотрел на него, и он с улыбкой ответил на этот взгляд. «Она умрет», — тихо молвил Сидхартка. Васудева кивнул, на его добром лице плясал света огня. Еще раз очнулась Камала. Боль исказила ее черты. Сиддхартха читал страдания на ее губах, на побелевших ланитах. Читал безмолвно, внимательно, терпеливо погрузившись в страдания. Камала почувствовала это, ее взор искал его глаз. И, глядя на него, она сказала, «Теперь я вижу, твои глаза тоже изменились, стали совсем другими. Отчего же я все-таки знаю, что ты Сидхартха, Словно ты и не ты». Сиддхартха не сказал ни слова, только безмолвно глядел ей в глаза. «Ты достиг этого?» — спросила она. «Обрел мир?» Он улыбнулся и положил свою руку на ее. «Я вижу», — сказала она. «Вижу. И я тоже обрету мир». «Ты обрела его», — шепотом вымолвил Сидхартха. Камала неотрывно смотрела ему в глаза. Она думала о том, что шла поклониться готами, увидеть лик совершенного, вдохнуть его мир. Она нашла его, и это хорошо». Так же хорошо, как если бы она увидела Гатаму. Она хотела сказать ему об этом, но язык уже не слушался ее. Молча смотрела она на него, и он видел, как жизнь угасает в ее глазах. Когда последняя боль переполнила и остекленила ее взор, когда последняя дрожь пробежала по ее членам, он закрыл ее веки. Долго сидел он, глядя в ее навек уснувшее лицо. Долго всматривался в ее рот старый усталый рот с тонкими теперь губами, и вспоминал, что некогда, внешней порою жизни, сравнивал этот рот со свежей смоквой. Долго сидел он, читая в бледном лике, в усталых морщинах, насыщался этим зрелищем, видел собственное свое лицо таким же белым, таким же потухшим и одновременно видел свое лицо и ее молодыми, салыми губами, с горящим взором, и чувство настоящего и одновременности, чувство вечности пронизало все его существо. Глубоко, глубже, чем когда-либо ощутил он в этот час несокрушимость всякой жизни, вечность всякого мгновения. Когда он поднялся, Васудева уже приготовил для него рис. Но Сидхардха не стал есть. В хлеву, где у них была коза, старики постелили солома и Васудева улегся спать. А Сидхардха вышел на улицу и всю ночь просидел перед хижиной, внимая реке, купаясь в волнах минувшего, объятый и омытый сразу всеми временами своей жизни. Но изредка он вставал, подходил к двери хижины и слушал, спит ли мальчик. Рано утром, еще до восхода солнца, Васудева вышел наружу и, подойдя к другу, сказал. — Ты не спал? — Да, Васудева. Я сидел тут, слушал реку. Много поведала она мне. До краев переполнила благотворной мыслью, мыслью единства. «Ты изведал страдания, Сидхардха, Однако я вижу, печаль не пришла в твое сердце». «Нет, мой дорогой, отчего мне печалиться? Я был богат и счастлив, а теперь стал еще богаче и счастливее. Мне дарован сын. И для меня твой сын — большая радость. Ну а теперь, Сидхартха, давай-ка возьмемся за работу. Много нам нужно сделать». Камала умерла на той же постели, на которой некогда умерла моя жена, и погребальный костер Камалы мы сложим на том же холме, на котором я некогда сложил погребальный костер для моей жены. Мальчик все спал, а они тем временем сложили погребальный костер.